Короли не должны отрекаться, то нам предостережение произнесли красивые губки. Значит, вы хотите, чтобы я стал защитником трона? Да, но я провозглашаю истины будущего, а я предпочитаю заблуждение настоящего, отпарировала герцогиня. Вы меня обезоруживаете, Гледис, воскликнул лорд Генри, заражающий ее настроение. Я отбираю у вас щит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 — Да вы выступаете во всеоружии и научных методов. Нас учили мужчины. Учить они вас учили, а вот изучить вас до сих пор не сумели. — Ну-ка, попробуйте охарактеризовать нас, — подзадорил его герцогеня Вы? — Сфинксы без загадок, — герцогиня с улыбкой смотрела на него. — Однако долго же мистер Грей выбирает для меня орхидеи. Пойдемте поможем ему.